Глава вторая. Гомо значит человек, а секс – это секс. Итак, интеллект по большей части зависит от генов. А что еще зависит от них? И не бесполезна ли наша умных людей борьба с дураками за их поумнение, если дураки – стихийное порождение человеческой природы? Доктор биологических наук И автор ряда работ по эволюции и эволюционной психологии Александр Марков отмечает, что наш характер, вкусовые пристрастия, доброта или злость, религиозность, чувство эмпатии, супружеская верность и крепость супружеских уз, интеллект и даже политические взгляды зависят от заложенного в нас набора генов. Скажем, супружеская верность зависит от генов, отвечающих за чувствительность мозга к вазопрессину, одному из гормонов. Оказалось, что наличие у мужчины одного из вариантов определенного гена в генетическом наборе делает его плохим семьянином, более склонным к изменам, менее склонным к созданию прочных отношений, менее добрым и уживчивым. Однако человек – существо сложное, поэтому на доброту и отзывчивость влияет не только вазопрессин, но и окситоцин, например. Показано, что назальное, закапыванием через нос введение этого гормона повышает щедрость, благодарность и доверчивость. Но ведь производство в организме окситоцина и чувствительность к нему определяются строением самого организма, то есть генами. И ведь действительно израильскими учеными после проведения серии остроумных экспериментов, в которых испытуемым предлагали делиться шекелями, было доказано, что именно аллели гена OXTR отвечают за склонность особи делиться ресурсами всячески бескорыстничать. А этот ген как раз и командует окситоциновыми рецепторами. Те люди, у которых отдельные участки гена OXTR имеют слегка иную конструкцию, чем у остальных, более склонны делиться с сородичами. Наши характеры и судьба образуют порой совсем небольшие повороты молекул. Но если с подобными примерами обычному человеку согласиться проще, то заявление о влиянии генов на политические пристрастия уже вызывают сильное недоверие. Ведь отношение к политике – сложный комплекс взглядов на мироустройство. Как его может определять один ген или комплекс генов? Один ген, конечно, не может. Тут скептики правы. Даже за доброту и альтруизм отвечает целый комплекс генов, включая вышеупомянутые окситоциновые и вазопрессиновые гены. То же самое и с политикой. Почему одни люди патриоты, а другие космополиты? Почему одни ксенофобы, а другие открыты новому? Все наше реагирование на внешние сигналы зависит от устройства и функционирования нашего тела, а оно строится по завитым спираль ДНК генетическим чертежам. В 2004-2006 годах генетиками разных стран была обнаружена корреляция между, например, чувством брезгливости и патриотизмом ксенофобией, страхом перед иностранцами и боязнью заболеть. У консерваторов, не приемлющих ничего нового и склонных к неизменности поведения «Отцы наши и деды без этих штуковин жили, и мы, небось, проживем!» оказалось повышенным чувство страха, которое регулируется так называемыми миндалевидными телами, расположенными в подкорковой части мозга. Они у консерваторов более развиты, чем у либералов. Миндалевидные тела? древняя лимбическая структура мозга, связанная не только со страхом, но и с агрессией. Зато у либералов, то есть людей, стремящихся к новому, наблюдается повышенное любопытство, озорство, а еще у них более развитая передняя поясная кора мозга, отвечающая за эмпатическое восприятие чужой боли. Я, например, либерал, и мне чужая боль не безразлична. А патриоты и консерваторы готовы гнать людей на бойню просто ради идей, сидящих в их головах. Эксперименты с чувством страха, проведенные в США, показали жесткую взаимосвязь между пугливостью человека и его воззрениями на мир. В общем-то, зависимость политических взглядов от работы метаболической кухни организма должна быть понятна любому грамотному человеку без объяснений, ведь политические взгляды как способ мировосприятия зависят от характера и внутренних предрасположенностей человека, а те, в свою очередь, от функционирования желез внутренней секреции, гормонального фона и тысяч других внутрителесных проявлений, задаваемых индивидуальными особенностями в конструкции тела, то есть генами. Генетики выяснили, что наличие аллели 7 r у гена DRD4 с высокой вероятностью делает человека либералом, если сочетается с неизвестным пока науки геном, отвечающим за общительность. Взгляды такого человека на жизнь шире, чем у людей с другой комбинацией генов. Разумеется, аллель 7R сама по себе не есть ген либерализма, но лишь определяет некоторые поведенческие особенности особи, слегка повышенную склонность к риску и поиску нового, любопытство, что на уровне политических воззрений имеет, как правило, либеральное воплощение при наличии гена общительности. Так что свою доброту и принадлежность к либеральным взглядам вы, мой читатель и слушатель, получили по наследству от мамы или от папы, так сказать, потомственный член партии. Сейчас пока не ясно, каков весовой коэффициент в формировании политической платформы у разных генов и их сочетании с одной стороны и воспитания с другой. Поскольку мешанина генов и свойств в человеке колоссально. И при приграничных предрасположенностях воспитание может сыграть решающую роль. Кроме того, воззрения человека могут дрейфовать. Позже мы это увидим на живом примере американских неоконсерваторов, которые когда-то были троцкистами. Работы по выяснению вклада воспитания и генов в политические пристрастия продолжаются. Так что, как остроумно заметил однажды тот же исследователь, Возможно, вскоре политиков будут больше интересовать не столько предвыборные технологии, сколько результаты генетических исследований электората, которые и будут с высокой точностью предсказывать результаты выборов и, видимо, приведут к переструктурированию предвыборных технологий и лозунгов. И вот тут самое время вам задать мне вопрос, а как политические воззрения, связанные с интеллектом, которому во многом посвящена книга? Правильный вопрос, вы задаете товарищи. Самую, как говорится, точку. Берусь доказать, что либералы умнее консерваторов. Их IQ выше. Я в своих книгах иногда останавливаюсь на гомофобии нашего общества, перманентных запретах в Москве и других городах гей-парадов и появлении в стране глупых законов о запрете пропаганды гомосексуализма. И меня, наверное, многие читатели в душе упрекают, зачем в книгах о цивилизации уделять время такой мелочи и ерунде, как гомосексуализм. Не соглашусь с упреками, потому что отношение к гомосексуалистам — лакмусовая бумажка не только человека, но и общества. По ней сразу можно выяснить, с кем вы имеете дело — с дураком или с умным, с обществом более интеллектуальным или менее Я всегда знал, что люди, более терпимые к инаковости, гораздо умнее, чем люди нетерпимые и зашоренные. Теперь же получил тому наилучшее доказательство. Живет в США бывший наш соотечественник по имени Александр Киреев. Он – географ. Но географ необычный. Его специальность – электоральная география. То есть выяснение, где какие люди живут и чем они друг от друга отличаются в своих политических и прочих предпочтениях. Поскольку в США реальная демократия и весьма конкурентная среда, в ней чрезвычайно развиты разного рода опросные службы, которые делают тысячи самых разных замеров американского народного тела, производя при этом горы цифр о предпочтениях американцев. Разгребая эту великую кучу, можно нарыть немало интересных жемчужных зерен. Вот Киреев и нарыл. Он провел сопоставление IQ, вычисленного по быстрому тесту, с терпимостью по отношению к одной из самых ярких и вызывающих аномалий к гомосексуальным отношениям. И выяснил, что зависимость между толерантностью и умом прямо пропорциональна. Иначе говоря, чем больше в человеке гомофобии, чем более отрицательное у него отношение к геям, тем он глупее. Посмотрите сами на картинку. Что мы на ней видим? Мы видим, как плавное падение ума сопровождается ростом нетерпимости к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Проводимые в Америке референдумы о допустимости однополых браков эту картину раз за разом подтверждают. Люди с высоким образованием голосуют за допустимость таких браков, с низким – против. Богатые – за, бедные – против. Город – за, деревня – против. Свободомыслящие – за… Религиозные фундаменталисты против. Тот факт, что в свободомыслящие люди умнее консерваторов, подтверждают не только статистические раскладки, но и научные эксперименты. Мы помним, что политические пристрастия во многом определяются генетическим базисом, как и интеллект. И вот в Университете Нью-Йорка была проведена серия любопытных опытов по сопоставлению всего этого. Доктор Дэвид Амодайо сначала протестировал испытуемых на приверженность к политическим воззрениям, оценивалась по 11-бальной шкале степень либерализма-консерватизма. После этой мировоззренческой сортировки испытуемых попросили пройти тест на быстроту реакции с учетом безошибочности. Нужно было, увидев буквы «М» или «W», нажать правую или левую кнопку. Простое задание? Но буквы мелькали очень быстро, времени на раздумье было мало, а ошибок, соответственно, много. Их делали и либералы, и консерваторы. Вот только обнаружилась разница в их поведении. Линия поведения либералов оказалась умнее, чем у консерваторов. Консерваторы в моменты сомнений думали меньше и просто действовали по проверенному шаблону. Нажимали ту же букву, что раньше а либералы оказались более склонны к размышлениям и критической оценке, они не торопились, а предпочитали потерять время на обдумывание, то есть принять взвешенное более точное решение, а не полагались на прежний опыт. Снятые и обработанные энцефалограммы подтвердили, что у либералов в момент раздумий активнее работает та область мозга, которая отвечает за критическое мышление и помогает взламывать шаблоны и стереотипы. Собственно говоря, этот результат можно было бы предсказать и без эксперимента. Теоретически, ура, патриот, нетерпим, мало маловосприимчив ко всему новому и старается жить старыми наработками, в культурном измерении традиций. Но всегда приятно, когда эксперимент подтверждает теоретические предсказания. Не менее интересный эксперимент был проведен американскими учеными из Института медицины Вирджиния Тек-Корриллион. Исследовательским коллективом руководил Рид Монтегю, директор лаборатории нейровизуализации. Используя новомодную магниторезонансную томографию для исследования головного мозга, он и его команда старались выяснить, как мозг человека обрабатывает информацию в индивидуальном порядке, в одиночестве и в присутствии коллектива. И выяснилось, что в присутствии других людей человек глупеет, То есть влияние чужих мнений оказывает негативный характер на самостоятельность мышления. Но про то, что в толпе человек тупеет, мои читатели и слушатели знали еще до опубликования результатов доктора Монтегю из моих книг. Монтегю же просто применил новый метод МРТ для визуализации эффекта. Опыт проходил так. Сначала подобрали людей с примерно одинаковым IQ, разбили их на несколько групп, и заставили решать умственные задачки. При этом, чем большим коллективистом, читай, социалистом, был человек, чем большее падение интеллекта он демонстрировал в группе. Кроме того, женщины оказались подвластны коллективному отуплению в большей степени, чем мужчины. МРТ же продемонстрировала, какие участки мозга тормозят у коллективистов сильнее всего. Умные и глупые. Не они ли теперь стали двумя антагонистическими классами?